Глава седьмая Я рассказал Фьялору, что чувствовал во время долгой скачки по горам. Что это для меня значило? Можешь ли ты понять, какое это для меня приключение? Не забудь, что я почти всю жизнь пролежал на кухонном диванчике. Не думай, что я хоть на минутку забыл про Юнтона. А не то бы я кричал от радости, чтобы слышали все горы, ведь здесь так замечательно. Да, там было замечательно, Юнтон бы меня понял. Подумать только, какие высокие горы. Сколько прозрачных маленьких озер, шумных ручьев и водопадов, а среди гор цветущая луга, усеянная весенними цветами. А я, Сухарик, сидел на коне и любовался этой красотой. Я не подозревал, что на свете есть такая красотища. И сначала я просто ошалел от восторга. Но постепенно я пришел в себя и нашел узенькую тропу. «Верно, это о ней мне говорил Юнатан. Он рассказывал, что в долину Терновника...» Можно попасть лишь по крутой извилистой тропе, ведущей через горы. А уж изгибов и поворотов здесь было предостаточно. Вскоре я свернул с цветущих лугов. Горы становились все более дикими и мрачными, а тропа все более опасной. Она то поднималась вверх, то круто спускалась вниз. А местами извивалась по огромным уступам скал по краю глубокой пропасти. И я думал, вот-вот сорвусь. Но Фьялор привык карабкаться по опасным горным тропам. «Да, отличный конь этот Фьялор». Вечер мы оба устали, и я, и конь, и тогда я разбил на ночь лагерь на маленькой зеленой полянке, где Фьялор мог пастись. Рядом протекал ручей, из которого мы оба утолили жажду. Потом я разжег костер. Всю свою жизнь я мечтал посидеть в ночного костра, ведь Юнутон рассказывал мне, как это здорово. И вот, наконец-то. «Ну вот, Сухарик», — сказала я себе, — «наконец-то ты сам испытаешь, что это такое». Я собрал большую кучу сухих ветки и хворост, зажёг костёр. Костёр горел, потрескивая и росыпая искры, а я сидел у огня. Всё было точно так, как рассказывал Юнотан. Хорошо было сидеть и смотреть на огонь, есть хлеб и грызть копчёную баранину. О чего же она была вкусная. Жаль только, что мне дал её Хьюберт, а не кто-нибудь другой, думал я. Я сидел и весело напевал себе под нос: "Мой хлеб, мой конь, мой огонь, мой хлеб, мой конь, мой огонь". Больше я ничего не мог придумать. Долго сидел я и думал обо всех кострах, которые горели в глухомании с незапамятных времен. Они давным-давно погасли, а мой костер горел вот здесь, сейчас. Тьма вокруг меня сгущалась, горы стали совсем черными. До да чего же быстро наступил полный мрак? А вдруг кто-то крадется у меня за спиной? Между прочим, пора было ложиться спать. Я подбросил веток в огонь, пожелал Фьялору спокойной ночи, лег как можно ближе к костру и закутался в одеяло. Только бы поскорее заснуть и не успеть испугаться. Но не тут-то было. Я успел испугаться, да еще как. Не знаю, есть ли на свете кто-нибудь боязливее меня. Точно кто-то шпионит за мной в темноте. Точно здесь в горах полно лазутчиков, Тенгеля и его солдат. Точно Юнтона уже давным-давно убили. Пертелось у меня в голове. Эти мысли мучили меня, не давали спать. Внезапно над вершиной горы показалась луна. Наверное, это была какая-то другая луна, хотя она была похожа на нашу обыкновенную. Но такого лунного света я никогда ещё не видел. Правда, я вообще никогда не видел лунного света, сияющего над высокими горами. Всё вокруг стало таким удивительным, и я чутился в каком-то странном мире из серебра и чёрных теней. Какой красивый был этот мир, но немножко печальный, как-то странно красивый и грустный и страшный, хотя луна ярко светила. в тени могло скрываться немало опасностей. Чтобы не видеть больше ничего, я натянул одеяло на глаза, но за той кое-что услышал. Да, я услышал вой где-то далеко в горах. Потом вой послышался уже ближе. Яло распуганно заржал, и тут я понял, что это такое. Это был волчий вой. Вообще-то я трусоват и, наверное, умер бы от страха, но увидев, как боится Фялр, я решил, что нужно бодриться. "Яр", сказал я. "Ведь волки боятся огня". Разве ты, ты не знаешь? Ну сам я в это не поверил, да и волки об этом понятно не слыхали. Поэтому теперь они приблизились, и я увидел эти страшные серые тени. Они подкрадывались всё ближе и выли от голода. И тут я тоже взвыл, зарал на весь свет. Никогда в жизни я так не кричал, и крик мой их немножко испугал. Но не надолго. Скоро они снова приблизились. Пялор ошалел от страха, и я тоже. Я знал, что нам с Пялором пришёл конец. Мне уже пора было бы к этому привыкнуть, ведь я уже умер один раз. Но тогда я хотел умереть, мечтал об этом, а теперь я этого не желал. Теперь мне хотелось жить, быть рядом с Юнатаном. Ах, Юнатан, если бы ты только мог прийти и помочь мне!» Голки подошли совсем близко. Один из них был больше остальных и наглее, наверное, вожак стаи. Я понял, что именно он воздет в меня свои зубы. Он вкружил вокруг меня и выл так, что кровь стыла у меня в жилах. Я бросил в него горящую головню... Но это только разозлило его. Я видел его разъянтую пасть со страшными клыками, которые вот-вот вопьются мне в горло. Скорее, Юнатон, помоги. Вот он прыгнул. Но что было потом? Что уже в самом деле было потом? Прыгая, он издал страшный вой у пал к моим ногам. Мёртвый. Мёртвее не бывает. В голове у него торчала стрела. Чей лук пустил эту стрелу? Кто спас мне жизнь? Кто-то вышел из тени, падавшей от скалы. Да никак это, Роберт. Он стоял и смотрел на меня как всегда немного насмешливо, а мне всё же захотелось броситься к нему, обнять его, так я ему обрадовался, но только в первую минуту. Вижу, я пришёл как раз вовремя, сказал он. До «Да уж, конечно, сказал я. Почему ты не дома? А в Рио Таргордане? спросил он. Что ты делаешь здесь среди ночи? А сам-то ты что здесь делаешь? подумал я, вспомнив, кто он такой. Какое предательство совершится здесь в горах этой ночью? Ах, почему именно предателю суждено было спасти меня? Почему я должен быть благодарен именно Хуберту, не только за баранину, но и за свою драгоценную жизнь? А что ты сам делаешь здесь среди ночи? буркнул я. А охот с на волков, сам видишь. ответил Хуберт. У меня же, до прочего, я ещё ночью утром заприметил, как ты отправился сюда. И решил проследить, не грозит ли тебе какая беда. А то он и приехал за тобой. «Ври-ври», — подумал я. «Раньше или позже придется тебе за все ответить, София?» «Тогда тебя можно будет только пожалеть». «А где твой юнатан?» — спросил Хуберт. «Если он охотится на волков, ему бы следовало быть здесь и застрелить парочку». Я огляделся. Волки исчезли, все до одного. Видно, они испугались, увидев, что их вожак убит. И опечалились. Я слышал, как они жалобно выли где-то в горах. «Ну, так да где же, Йонатан?» Добивался Хуберт. И тут мне тоже пришлось соврать. «Он скоро приедет, он погнался за волчьи стаи вон туда». И я махнула рукой в сторону гор. Хуберт ухмыльнулся. Я видела, что он мне не поверил. «А ты все-таки не хочешь вернуться со мной домой в долину вишен?» «Нет, мне нужно дождаться Йонатана», — ответил я. Он вернётся с минуты на минуту. Вот она что, сказал Хоберт. Вот она что. И как-то странно поглядел на меня. Потом он вынул из-за пояса нож и слегка вскрикнул: "Что же он собирался делать?" Он стоял, освещённый лунным светом, с ножом в руке. Я испугался его больше, чем всех горных волков. Он хочет убить меня, промелькнуло у меня в голове. Он знает, что мне известно о его предательство, потому он и поехал за мной, и теперь хочет меня убить. Я задрожал всем телом. Не надо, зарал я. Не надо. Что, не надо? спросил Губерт. Убивать меня? Губерт побелел от злости, он ринулся ко мне, а я чуть не опрокинулся назад от страха. Ты понимаешь, болван, что говоришь? Он схватил меня за вихры и потряс. Чёрт, това скотина. Да если бы я хотел, чтобы ты умер, Я не помешал бы волку разорвать тебя. Он держал нож прямо перед моим носом, и я видел, как острый этот нож. Этим ножом я сдираю шкуры с волков, сказал он. А не убиваю им глупых детей. Он дал мне пинка, и я ткнулся носом в землю. Потом он принялся сдирать с волка шкуру, не приставая ругаться. А я поспешил оседлать с фьялора. Мне хотелось поскорее убраться отсюда. Ах, как хотелось! Ты куда это собрался? Крикнул Хуберт. Поеду на встречу Йомнотону, ответил я испуганным и жалким голосом. Давай, давай, баранья башка, крикнул мне Губерт в ответ. Погибай, я тебе больше не помешаю. Но я уже мчался прочь галопом, и мне было наплевать на Губерта. Впереди зальтой лунным светом велась вверх в гору тропа. Часть от лунного света было светло почти как днём, а не то, бы я пропал, потому что здесь овраги и обрывы были такие крутые, что кружилась голова. Было страшно. но зато так красиво. Казалось, я скачу в каком-то сне. Да, весь этот залитый лунным светом горный край мог существовать только в каком-то прекрасном, буйном сне. И я сказал Фьялору, «Как ты думаешь, кому это снится? Уж, наверное, не мне. Видно, это кто-то другой придумал такой удивительно страшный и прекрасный сон. Может быть, Бог?» Я сильно устал, хотел спать и еле держался в седле. Где-то мне нужно было отдохнуть этой ночью. «Только лучше бы подальше от волков!» Сказал я Фьялору, и, думаю, он согласился со мной. Между прочим, кто это протоптал горные тропы между долинами Нангияла? Кто придумал эту тропу в долину Терновника? Неужто необходимо, чтобы она извивалась на такой крутизне, поели заметным выступом скал? Вдоль страшных пропастей! Ведь стоило Фьялору хоть раз оступиться, и мы оба полетели бы в пропасть, и никто никогда в жизни не узнал бы. Куда подевались Карл, львиное сердце и его конь? Ехать было все труднее и труднее. Под конец от страха я не смела открыть глаза. Уж если придется падать с обрыва, лучше лететь с закрытыми глазами. Но Фьялор не оступился. Он справился со всеми трудностями. И когда я наконец решился взглянуть на дорогу, то увидел, что мы очутились на небольшой зеленой полянке, с одной стороны которой ответственной стеной вздымалась гора, а с другой зияла пропасть. «Вот хорошее место для Фьялора», — сказал я. Сюда волки не доберутся. И в самом деле, какой же волк мог вскарабкаться сюда из пропасти по отвесной стене? Если волк и мог бы сюда пробраться, то только вдоль обрыва по узенькой опасной тропке. Но я решила, что волки не настолько хитрые. И тут я заметила еще одно преимущество. В горе было глубокое и узкое ущелье. Его можно было даже назвать пещерой, потому что на нем лежал в виде потолка обломок скалы. В этой пещере можно было спокойно спать. Крыш над головой, волков нет. Кто-то отдыхал здесь и до меня, и жёг костёр. Мне тоже хотелось развести огонь. Но на это у меня не было сил, и очень уж клонило ко сну. Я взял Фьялора под усцы и повёл в пещеру. Она была глубокая, и я сказал Фьялору, «Здесь хватило бы места и для пятнадцати лошадей». Фьялор тихонько заржал. Может быть, ему захотелось вернуться домой в конюшню. Я попросил у него прощения за то, что втянул его в такие опасные приключения. Дал ему овса. Похлопал по спине и снова пожелал ему спокойной ночи. Потом я улегся в самый темный угол пещеры, закутался в одеяло и, не успев ничего испугаться, заснул, как убитый. Не знаю, как долго я спал, но вдруг мгновенно проснулся, сна как не бывало. У входа в пещеру слышались голоса людей и конское ржание. И то было довольно, чтобы дикий страх снова охватил меня. Кто знает, может, люди у входа в пещеру пострашнее волков? «Загони лошадей в пещеру, тогда нам здесь будет посвободнее», сказал чей-то голос, и тут же ко мне в пещеру притопали две лошади. Заметив Ялор, они заржали. Ялор им ответил, но потом все три лошади смолкли, видно, подружились в темноте. Похоже, ни один из людей на полянке не расслышал ржание чужой лошади, потому что они продолжали спокойно разговаривать. «Зачем они сюда приехали? Что это за люди? Что им надо здесь в горах ночью?» Это нужно было узнать. От страха у меня стучали зубы, и мне хотелось оказаться за тысячу миль отсюда. Но я находился здесь, и рядом со мной были люди, которые могли оказаться друзьями с таким же успехом, как и врагами. И я должен был это узнать во что бы то ни стало. Я лег на живот и пополз на звуки их голосов. Открытой прям пещеры светила луна, и полоска лунного света падала как раз в мое убежище. Но я держался в темноте и медленно-медленно подполз ушем все ближе к говорившим. Они разводили на зальтой лунным светом полянки огонь. Их было двое, оба с грубыми лицами. На головах у них были надеты черные шлемы. Я впервые увидел лазутчиков и солдат Тенгеля, но сразу же догадался, что это они. Я знал, что эти двое — из шайки жестоких людей Тенгеля, решивших погубить зеленые долины Нонгияла. И к ним в руки я попасть не хотел. Уж пусть бы лучше меня задрал волк. Мне говорили тихо, но я подполз к ним в темноте так близко, что слышал каждое слово. Видно, они на кого-то злились, потому что один из них сказал: "Я отрыжу ему уши, если он на этот раз не явится вовремя". А другой ответил: "Да, надо проучить его. Из-за него мы должны сидеть здесь ночь за ночью. А какой от него, по правде говоря, толк? Пострелять почтовых голубей, конечно, дело хорошее, но Тенгель требует большего. Он хочет засадить Софию в пещеры Катлы. И если «Этот дурень нам не поможет, я ему не завидую». «Тут я понял, о ком они говорили и кого ждали. Речь шла о Хуберте». «Успокойтесь», — подумал я. «Погодите, лишь пока он сдерет с волка шкур, а потом он явится уж, поверьте мне. Он покажется на тропе, этот человек, который должен поймать для вас Софию». Я весь горела от стыда. Мне было стыдно, что у нас в долине Вишин есть предатель. И все же я хотела увидеть его, когда он появится, ведь теперь у меня, наконец, будет доказательство». Одно дело подозревать, другое знать наверняка, чтобы я мог сказать Софии и Хуберт предатель, ты должна избавиться от него, а не то придёт конец и тебе, и всей долине Вишен. Как жутко ждать, когда ждёшь чего-то страшного. Предатель это что-то страшное. Я весь сжимался, думая об этом в темноте. Я даже почти перестал бояться людей у костра, думая о самом ужасном, о том, что скоро увижу, как предатель выедет на лошади по тропе из-за скалы. Мне было жутко, но я всматривался до боли в глазах туда, где он должен был показаться. Двое у костра уставились в ту же сторону, они тоже знали, откуда он должен вынырнуть, но ни один из нас не знал, когда он появится. Мы ждали. Они ждали, сидя у костра, а я лёжа на животе в пещере. Луна успела отодвинуться от пещерного проёма, но время, казалось, застыло. Мы ждали, но никто не появлялся. Ждали так долго, что хотелось вскочить и закричать, чтобы положить этому конец. Казалось, будто все вокруг замерло в ожидании. Луна и горы. Вся эта страшная лунная ночь, затаив дыхание, ждала предателя. И, наконец, он появился. Далеко на тропинке, залитой лунным светом, показался всадник. Да, он появился как раз там, где я и ожидал. При виде него я содрогнулся. «Куберт, как ты можешь?» — подумал я. В глазах у меня защипало, я зажмурился. «А может, я зажмурился, чтобы не видеть его?» Я ждал этого негодяя так долго, что когда он наконец появился, у меня не было сил взглянуть на его лицо, и я зажмурился. Я слышал лишь приближающийся стук копыт его коня. Наконец он подъехал и придержал коня. И тут я открыл глаза. Ведь я должен был увидеть, как выглядит предатель, предавший своих. Да, я хотел увидеть Хьюберта в ту минуту, как он явится, чтоб предать долину Вишен и всех, кто в ней жил. Но это был не Хьюберт. Это был Юся. Золотой петух.